Каким образом в интимной спальне мог оказаться начисто посторонний человек в черном берете? Не только больной Степа, но и здоровый бы не объяснил. Степа открыл рот и в тремо оказался в виде двойника своего и в полном безобразии. Волосы торчали. во все стороны глаза были заплывшие щеки поросшие черной щетиной в подштаниках в рубахе и в носках и тут в спальне прозвучал тяжелый бас неизвестного визитера доброе утро симпатичнейший степан богданович тепан богданович Хотел моргнуть глазами, но не смог опустить веки. Произошла пауза, во время которой язык пламени лизнул изнутри голову Стёпы, и только благодаря нечеловеческому усилию воли он не повалился навзничь. Второе усилие, и Стёпа произнёс такие слова. «Что вам...» «Угодно!» При этом поразился. Не только это был не его голос, но вообще такого голоса Стёпа никогда не слышал. Слово «что» он произнёс дисконтом, вам басом, а угодно — шёпотом. Незнакомец рассмеялся, вынул золотые часы и, постуков ногтем по стеклу, ответил — «Двенадцать, и ровно в двенадцать вы назначили мне, Степан Богданович, быть у вас на квартире, вот я и здесь». Тут Степе удалось поморгать глазами, после чего он протянул руку, нащупал на шелковом рваном стуле возле кровати брюки и сказал и «Извините», и сам не понимая, как это ему удалось наделать брюки. Надев, он хриплым голосом спросил незнакомца, «Скажите, пожалуйста, как ваша фамилия?» Говорить ему было трудно. Казалось, что при произнесении каждого слова кто-то тычет ему иголкой в мозг. Тут незнакомец улыбнулся обольстительно и сказал, «Как, и мою фамилию вы забыли?» «Простите», — сказал Стёпа, чувствуя, что похмелье дарит его новым симптомом Именно полок кровати разверзся. И Стёпе показалось, что он всю сию секунду светит вниз головой в какую-то бездну, но он... Справился с собой, ухватившись за спинку кровати. «Дорогой Степан Богданович!» — заговорил посетитель, улыбаясь проницательно. «Никакой пирамидон вам не поможет. Ничего, кроме вреда, не принесут и обливания холодной водой головы». Степа даже не удивлялся больше, а только слушал. мутно глядя на пришельца. Единственное, что поднимет вас в одну минуту на ноги, это две стопки водки с легкой, но острой закуской. Степа был хитрым человеком, и как он ни был болен, однако сообразил, что нужно сдаваться. Он решил признаться... — Признаюсь вам, — с трудом вороча языком, — выговорил он, — я вчера... — Ни слова больше, — ответил визитер, и тут он отъехал вместе с креслом. И Степа, тараща глаза, как младенец на свечу, увидел, что на трюмо сервирован поднос, на коем помещался белый хлеб, паюсная икра в вазе, маринованные белые грибы и объемистый ювелиршин графин с водкой. До канала Степу то обстоятельство, что графин был запотевший. Незнакомец не дал развиться Стёпиному удивлению до болезненной степени и ловким жестом налил Стёпе полстопки водки. «А вы?» — пискнул Стёпа. «С удовольствием», — ответил незнакомец. Он налил себе полную стопку. Степан, трясущийся рукой, поднёс стопку к рту, глотнул... Оглотнув, увидел, что незнакомец выплеснул целую стопку водки себе в рот, как выплескивают помои в лохане. проживав ломоть икры, Степа выдавил из себя. — А вы что же закусите? — Я не закусываю, благодарю вас, — ответил незнакомец. По настоянию того же незнакомца Степа выпил вторую, закусил грибами, но затем выпил третью, закусил икрой. И тут увидел, что произошло чудо. Во-первых, Степа понял, что он может свободно говорить. Во-вторых, исчезли зеленые пятна перед глазами, окостеневший мозг. «Расправился!» Более того, Степа тут же сообразил, что вчерашние деревья — это значит на даче у Чембокчи, куда его возил Хустов. Поцелованная дама была не жена Хустова, а неизвестная никому дама. Дело происходило в Покровском Стрешневе. Все это было так. Но вот появление совершенно неизвестного человека в спальне, а вместе с ним и появление водки с закуской, это было все-таки необъяснимо.